которое совершил кто-то из вас. Дронгой перевел все слово в слово. Я знаю, продолжал комиссар, что у некоторых из вас было алиби во время первого убийства. Знаю, что наверняка у других есть алиби и во время этого второго убийства. Но меня сейчас не интересуют эти алиби, как и ваши объяснения. Я обязан знать, кто совершил эти убийства, и уверяю вас, что все равно найду убийцу. Найду? при любых обстоятельствах. Все шестеро молча смотрели на комиссара, пока Дронго переводил его слова. Они сидели, а комиссар и Дронго стояли, словно нависая над ними всей тяжестью закона. — Я останусь в вашем отеле, — объявил комиссар. — Сегодня мой помощник изымет ваши паспорта. Ни один из вас не сможет покинуть наш курорт, и тем более Турцию, пока убийца не будет найден.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 К ним подошел запыхавшийся помощник комиссара. «Мы все осмотрели, Финди», — доложил он. «Там сегодня кто-то был. Неизвестный открывал дверь балкона. Мы проверяли. Она была закрыта неплотно. Ничего больше обнаружить не удалось». Комиссар взглянул на Дронго. «Вы оказались правы, коллега», — горько сказал он. «Поздравляю. Кажется, это наш единственный успех».